Игорь Валерьев. Ермак. Противостояние. Читает Алексей Воскобойников. Посвящается моей любимой жене и музе Людмиле за ее помощь и поддержку. Пролог. Я не спеша шел по аллее Гатчинского парка, направляясь к адмиральским воротам, и дышал полной грудью, наслаждаясь солнечным весенним утром. Сегодня было воскресенье 26 марта 1905 года по Юлианскому календарю, по которому жила Российская империя, или 8 апреля по Григорианскому календарю, по которому жили практически все остальные страны, и вот уже прошла неделя, как Германия ведет боевые действия на территории Бельгии вторжение германских войск в Бельгию стало поводом для Великобритании объявить войну Германии. Согласно Конвенции 1839 года или Лондонскому договору, европейские державы, включая и Российскую империю, признавали и гарантировали независимость и нейтральный статус Бельгии, а также независимость Люксембурга. К тому же в Лондоне придавали исключительное значение Бельгийскому побережью, которое могло стать плацдармом для удара по Англии. Поэтому вторжение германских войск в Бельгийское королевство дало английскому правительству повод для вступления в войну. 2 апреля Лондон пообещал Парижу, что британский флот будет защищать Атлантическое побережье Франции, Бельгии и район Ла-Манша. 3 апреля британское правительство предъявило Берлину ультиматум требуя безоговорочного соблюдения нейтралитета Бельгии. Немцы на ультиматум не ответили, и поздним вечером Великобритания объявила войну Германии. Российская империя на основании первой статьи Гогландского соглашения, которая гласила, что в случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, союзница ее придет ей на помощь в Европе всеми своими сухопутными и морскими силами уведомила 5 апреля по Григорианскому календарю Францию об объявлении ей и Британскому королевству войны. Тем самым Россия исполнила союзнический долг перед Германской империей. Английского посольства в Российской империи не было, поэтому правительству Великобритании объявление войны было отправлено телеграммой. Плюс к этому во всех российских пятничных газетах 23 марта или 6 апреля по Григорианскому календарю, вышло обращение регента к подданным Российской империи, в котором он объяснял, почему Россия объявила войну Франции и Англии. Суть сводилась к тому, что мы имеем долг перед Германской империей, которая в октябре 1901 года, прислав свои корабли в Финский залив, помогла защитить столицу от нападения британского флота, поддержавшего гвардейцев-мятежников. И теперь, когда подлые англичане, вторгшиеся в русский Туркестан в прошлом году, помогавшие Японии в ее захватнической войне на Дальнем Востоке, объявили войну Германии, Российская империя не может стоять в стороне. Она просто обязана помочь своему союзнику в его противостоянии с Англией и ее союзницей Францией. Вот такие выкрутасы большой политики в этом мире, в отличие от моего прошлого будущего, где Россия входила в состав Антанты и воевала против Германии. Правда, это событие случилось в 1914 году, а в марте 1905 года в том в «Моем мире» еще шла русско-японская война, и впереди была Цусима. Здесь же она уже закончилась, причем нашей убедительной победой. Александр III прожил на 6 лет дольше, чем в «Моем мире», и прожил бы еще много лет, если бы его не отравили а вот Николай II прожил на 13 лет меньше, и его, как и отца, убили англичане. Такое понятие, как Мое прошлое будущее», объясняется тем, что почти 17 лет назад сознание, душа или матрица гвардии подполковника Оленина Тимофея Васильевича, то есть «моя», перенеслась каким-то необъяснимым образом из 2018 года в 1888 год и попала она в тело 14-летнего казачонка Тимохи Оленина из станицы Черняева Амурского казачьего войска. За эти почти 17 лет я прошел нелегкий путь от казачонка-пастуха до генерал-майора Свиты Его Величества, начальника аналитического центра и верного соратника российского императора Николая II, а после его убийства стал, можно сказать, поверенным в делах вдовствующей императрицы Елены Филипповны и регента великого князя Михаила Александровича. Да, я теперь еще и ваше сиятельство, граф Оленин Зейский и рыцарь-капитулянт Ордена Черного Орла с возведением в германское дворянство. Жаль, Вилли баронства не дал, а то бы русский граф да немецкий барон. Не срослось пока. Шутка. А началось все с того, что я летом 1891 года закрыл своим телом от пули тогда еще цесаревича Николая Романова, возвращавшегося из восточного путешествия. Потом была учеба в Иркутском юнкерском училище, первое офицерское звание. От императора Александра III за спасение сына получил орден святого Георгия IV степени, потомственное дворянство и приставку Зейский к фамилии. По указанию государя был телохранителем у Николая когда отец направил его наместником на Дальний Восток. Еще два раза предотвратил покушение на цесаревича. Потом гонял хунхузов на границе с Китаем. Затем Академия Генерального Штаба, участие в походе в Китай, где отличился при штурме форта Таку и арсенала Тянзиня, отметился в обороне Благовещенска и в рейде отряда генерала Ренненкамфа. Далее злодействовал в тайной войне с Британией чьи агенты отравили в конце лета 1900 года императора Александра III, императрицу Марию Федоровну, великого князя Георгия и великую княгиню Ольгу. В ответ, по приказу Николая II, небольшой группой агентов под моим руководством был взорван главный храм английских масонов в Лондоне во время проведения храмового совета «Верхушки посвященных». На этом совете присутствовал великий мастер Объединенной Великой Ложи принц Уэльский. При известии о его гибели королеву Викторию хватил удар. На похоронах матери и сына в результате точной стрельбы к жертвам фениев добавились премьер-министр Маркиз Солсбери и еще несколько представителей Тайного Совета Великобритании. Потом, при поддержке бриттов, Великий князь Владимир Александрович организовал в России гвардейский переворот, который сотрудниками аналитического центра, при моем скромном участии, был предотвращен, из-за чего великий князь с сыновьями и приличным количеством гвардейских генералов и офицеров раньше времени отправились на тот свет. Тогда нам очень помог Вильгельм II, который пришел в Финский залив с большой эскадрой своих кораблей, не дав английской эскадре броненосцев поддержать гвардейский мятеж в Санкт-Петербурге. Тогда же был подписан союзнический договор между Россией и Германией, который полностью изменил политический, военный и экономический расклад в Европе. Как попаданец, я не мог не заняться прогрессорством в этом мире. Самым важным своим успехом считаю появление пенициллина, благодаря которому спасены уже сотни тысяч жизней. Также с моей подачи российская армия снабжена большим количеством пулеметов Матсена и Максима. Эти изобретатели приняли подданство русского императора, построили заводы и теперь клепают оружие, которое в больших объемах идет на вооружение российского военного ведомства. Во многом, благодаря этим пулеметам, гранатам, а также новой тактике боевых действий, мы победили на суше в русско-японской войне, захватив Корею и остров Хоккайдо. На море при помощи созданного мною отряда боевых пловцов и торпедных катеров удалось значительно проредить японский флот, включая англо-японские корабли. Георг V пошел на беспрецедентный шаг, продав, передав Японии шесть броненосцев и четыре броненосных крейсера вместе с экипажами. Но это Японии не помогло, и во время Цусимского сражения Англо-японский флот перестал существовать. На суше же в это время наши войска в Корее добили остатки японской армии, десантом захватили Хоккайдо, предварительно с дирижабля разбомбив стратегически важные объекты острова. Сбросили обычные, а не зажигательные бомбы, рядом с дворцом японского императора, как бы намекая, что в следующий раз Микадо может и не пережить бомбежки. Все это вместе привело к капитуляции Японии и ее выходу из противостояния с Российской империей. Однако это не остановило Георга V. Англичане без объявления войны начали вторжение через территорию Афганистана в русский Туркестан. Мне пришлось срочно по приказу Николая II отправляться в Ташкент для руководства операцией «Карусель», предусматривающей возведение на трон нового эмира Афганистана Исмаил Хана. В результате проведения первого этапа операции восставшие афганцы и русские войска разгромили 30-тысячную западную группировку британцев, освободили Кабул и заперли перевалы Памира. В результате этого около 50 тысяч английских солдат и офицеров оказались отрезанными от британской Индии и сдались в плен. И в этот момент неизвестный убивает Николая II а потом совершает покушение на девятилетнего Александра IV, во время которого убийцу российского императора задерживают. Проведенное расследование показывает, что убийство и покушение проведено по прямому приказу Георга V. Российская империя наносит ответный удар. Британский монарх, убит снайперской парой из курсантов аналитического центра, а русские дирижабли под командованием Сандро атакуют на рейде Портсмута английский флот канала, уничтожив несколько новейших броненосцев линкоров противника. Вильгельм II, впечатленный успехами России в необъявленной войне с Британией, предлагает регенту Михаилу Александровичу совместно разгромить Францию и Англию. Получив согласие, германские войска 1 апреля 1905 года начали боевые действия, вторгнувшись на территорию Бельгии. И вот уже неделю пытаются захватить крепость Льеж, так как бельгийцы не захотели мирно пропустить германские войска через свою территорию, а начали против них боевые действия в надежде на скорую помощь Англии и Франции. Крепость Льеж представляла собой 12 главных фортов, из которых 6 больших и 6 малых плюс 12 промежуточных. В самом городе была цитадель. Каждый форт сам по себе сильная крепость с железобетонными укреплениями, подземными казематами, глубокими рвами, прожекторами на наблюдательных вышках, орудиями и пулеметами. Форты располагались на обоих берегах реки Маас на расстоянии нескольких километров от города. Основные постройки фортов были расположены под землей. На поверхности – насыпь с башнями. Постройки фортов защищены бетоном, Артиллерия была прикрыта броневыми башнями. Крупные форты получили одну двухорудийную башню с броней толщиной 15 см, две двухорудийные 12-сантиметровые башни и две одноорудийные 21-сантиметровые башни. Небольшие форты имели две одноорудийные 12-сантиметровые башни и 1орудийную 21-сантиметровую башню. Также форты имели по 9 выдвижных броневых башен с 57-мм противоштурмовыми пушками и станковые пулеметы ГОЧКИС. Оборону крупных фортов осуществляли гарнизоны из 400 солдат, небольших укреплений, около 100 человек. Гарнизон крепости Льежа состоял из 12 крепостных пехотных батальонов, трех артиллерийских полков и инженерного батальона. Он был дополнительно усилен Третьей пехотной дивизией. Всего в районе Льежа собрано около 40 тысяч солдат и офицеров, и сейчас они уверенно оборонялись против германских войск. На захват Льежа была направлена германская маска армия которая перед наступлением была сосредоточена в районе городов Ахен, Эйпен, Мальмеди, Линьевиль. В эту армию входили шесть усиленных пехотных бригад и кавалерийский корпус из трех Кв дивизии в каждой бригаде было 6-7 батальонов, один эскадрон и три полевых батареи. Всего в эту группировку входило 33 тысячи штыков и сабель при 124 орудиях, включая четыре тяжелые мартиры. Честно говоря, когда фон Шлиффен рассказывал о своем плане разгрома Франции, Куропаткин задал вопрос, каким образом германские войска, не имея трехкратного превосходства, собираются брать бельгийские крепости, Если Леопольд II откажется мирным путем пропустить их через свою территорию, на это граф самодовольно ответил, что король Бельгии должен понимать, что даже после мобилизации вся его армия не дотянет до 400 тысяч человек, из которых 200 тысяч малообученные солдаты, которые служат в резервных частях и гарнизонах крепостей. А один кадровый немецкий солдат стоит трех резервистов. И в настоящий момент. Кадровая армия Германской империи составляет почти 800 тысяч человек. Плюс к этому больше миллиона резервистов. Ландвер составляет 2 миллиона, а Ландштурм – почти полтора миллиона человек. Поэтому о каком сопротивлении Бельгии доблестным германским войскам может идти речь, это мне потом Михаил рассказал. Ранним утром 1 апреля германцы пересекли границу Бельгии а уже вечером, получив отказ от коменданта крепости Льеж пропустить дальше германские воинские части и увидев взорванные мосты через реку Маас, боши после артиллерийской подготовки пошли на штурм фортов Льежа. Германское командование надеялось взять крепость одной мощной и быстрой атакой. Войска должны были прорваться через цепь фортов, захватить город и все пути сообщения но реальная действительность для германцев оказалась удручающей. Во-первых, бельгийские форты практически не пострадали от артиллерийского огня. Во-вторых, ответный огонь бельгийских орудий и пулеметов буквально скосил передовые германские части, пытавшиеся прорваться в промежутках между фортами, которые защищали несколько линий окопов в полный рост с бельгийскими пехотинцами. Несмотря на то, что германская военная мысль Считается сейчас передовой, немецкие командиры атаковали по старой методике. Солдаты шли плотными рядами, что вызвало большие потери среди них. Немцы двигались буквально через горы из своих трупов и раненых. В некоторых местах им удалось подобраться к передним скатам бельгийских укреплений, но здесь их встретил убийственный ружейно-пулеметный огонь. Первую атаку бельгийцы успешно отбили. Вся Бельгия ликовала победа, а вся Европа восхищенными статьями в газетах поддержала бельгийцев в их самоотверженной борьбе за свою независимость. В генштабе королевства некоторые горячие головы, во главе с наследником престола Альбертом, даже предложили перейти в контрнаступление и довершить разгром противника. Но Леопольд II, который принял на себя командование армией, не утвердил этот план. В ночь с 5 на 6 апреля германские войска пошли в новое наступление. На левом фланге бельгийские войска отбили атаку двух объединенных германских бригад, наступавших между реками Урта и Маас. Германские части пришли в беспорядок, бельгийцы отбили селение Угре и к вечеру 6-го отбросили немцев в район Эне из Примона. Наступление в центре также провалилось. Немцы отступили к Менье. На правом фланге 27-я германская бригада была остановлена бельгийцами у Шарата и Вандра. Подразделения 34-й бригады, которые поздно вечером 5 апреля смогли переправиться через Маас-Увизе, вступили в тяжелый бой у Герсталя. Бельгийцы подтянули подкрепление и отбросили немцев к Ликсу. Правда, эти успехи привели к исчерпанию резерва бельгийских полевых войск, сосредоточенного у Шартреза. Но и германцы выдохлись, не ожидая от бельгийцев такого упорного сопротивления. Да и потери в немецких частях, участвовавших в штурме, были значительными, намного выше расчетных. Откуда мне все это известно? Очень просто. С королевством Бельгия Российская империя боевых действий не ведет, в состоянии войны не находится, Соответственно, российский посланник в Бельгии, тайный советник Николай Николаевич Гирс, продолжает исполнять свои обязанности, передавая подробную информацию о боевых действиях и обстановке в королевстве. Леопольд II через Гирса отправил российскому правительству послание, в котором просил повлиять на Вильгельма II как союзника и призвать его признать нейтралитет Бельгии, выведя свои войска с ее территории. В противном случае он разрешит Англии и Франции ввести в свое королевство их воинские части для защиты суверенитета Бельгии. И эти действия поддержат все цивилизованные страны. И это действительно будет так. Тем более германцы опять отличились в своем отношении к мирным жителям. Во многих европейских газетах перепечатали статью и фотографии из бельгийской католической газеты «Л'Авенир», которая рассказывалась о ставших известными случаях убийств мирных бельгийцев после отступления германских войск во время первого штурма Льежа. Так, в коммуне Мелен Боша расстреляли 20 человек, в том числе девятилетнюю девочку. Расстрелу по подозрению в атаке на немецких солдат подверглись также около 50 жителей коммуны Сумань. Недалеко от поля, на котором их расстреляли, Было найдено потом еще около 20 трупов мирных жителей, среди которых убитая 13-летняя девочка. И эта информация была подтверждена страшными по своей сути фотографиями. Дальше больше. Разъяренные поражением при атаке форта Флерон во время второго штурма Льежа, немецкие солдаты, отступив в ранее захваченные населенные пункты, принялись поджигать в них дома и убивать всех мирных жителей, казавшихся им подозрительными. С 6 по 7 апреля германцами в Эрве было сожжено около 300 домов с находящимися внутри жильцами, не имевшими возможности покинуть строение из-за намеренных выстрелов немецких солдат в оконные и дверные проемы. Последние сведения пришли из Бельгии от Гирса вчера вечером, и Михаил долго не мог поверить, что такое возможно. Ведь германцы — цивилизованная нация, и когда Шлиффен делал доклад, то утверждал, что германские войска пройдут через территорию Бельгийского королевства чуть ли не на цыпочках, не трогая мирных жителей и оплачивая нанесенный ущерб. Пришлось напомнить регенту, как вели себя германцы с мирными жителями во время франко-прусской войны. Не рассказывать же ему, что творили немцы в СССР во время Великой Отечественной войны. В общем, вчера Михаил Александрович как-то подрастерял уважение к кузену Вильгельму и подданным Германской империи. И, судя по всему, что-то еще случилось экстраординарное, раз реген с утра срочно попросил прибыть к нему. А вчера ведь договаривались, что этот воскресный день я проведу с семьей. Императрица отпустила мою жену с сыном ночевать в Приорадский замок и разрешила не появляться во дворце до понедельника. И тут такой облом. Ивушкин поднял с утра и довел просьбу приказ великого князя. Я остановился и пару раз глубоко вдохнул-выдохнул пьянящий весенний воздух, посмотрел на набухающие почки берез, и в голове всплыли строки песни. И родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Кстати, надо вспомнить песню всю и ввести ее в оборот. Замечательная же песня, душевная и одновременно патриотическая. Сколько сейчас ребят несут службу в Китае, Средней Азии, где русских берез не увидишь, да и в Германии их очень мало. Мне об этом друг рассказывал, который в группе советских войск в Германии служил. А еще сразу вспомнилось, как я гладил стволы берез, оказавшись в лесу, когда после Афгана поступал в Рязанское десантное училище. Я же их почти два года не видел. Заветную память храня обо всем, Мы помним холмы и проселки родные, Мы трудную службу сегодня несем Вдали от России, вдали от России. Всплыло само собой в моей памяти. И, вспоминая эту песню, напевая про себя, Я решительно двинулся к Гатчинскому дворцу.